В третьем десятке раз, в четвертом десятке две, в шестом две, в девятом подряд три бумажки, несомненно, таких, за которые лебедь Юрчик угрожает тюрьмой. Всего 113 бумажек, и, извольте видеть, на восьми явные признаки фальшувания. И селянин какой-то мрачный, а должен быть веселый. И нету снопа таинственных верных перевернутых запятой двух точек, и бумага лучше чем лебедевская. Василиса глядел на свет, а лебедь явно фальшиво просвечивал с обратной стороны. Извозчику завтра вечером одну разговаривал сам с собой Василиса, все равно ехать, и, конечно, на базар. Он бережно отложил в сторону фальшивые, предназначенные извозчику, и на базар, а пачку спрятал за звенящий замок. Вздрогнул,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 Мышь с семейством, трудящаяся в столовой, над кульком сухарями. А затем уже необычайной нежности гитарный звон через потолок и ковры. Смех. За потолком пропел необыкновенной мощности и страсти голос, и гитара пошла маршем. Единственное средство отказать от квартиры, забарахтался в простынях Василиса. Это же немыслимо. Ни днем, ни ночью нет покоя.